Глава пятая. Реванш. После того, как крестоносцы ушли, задерживаться в Прибалтике Юрий не стал, оставив разбираться с пруссами своего брата Владимира. Благо он за эти годы хорошо изучил регион и знал, как разговаривать с местными языческими племенами. А разговаривать с ними надо было с позиции силы, время от времени подкидывая пряники. Вообще, ему на пару с вождем Бартов Алексом удалось разыграть карту «Злой Добрый». Владимир играл злого, крайне недовольного тем, что пруссы продались крестоносцам и жаждущего крови. А Алекс всячески его уговаривал проявить сдержанность и христианское прощение в обмен на признание вассалитета. В целом, все вышло удачно. Дабы не огрести по первое число, Северо-западные племена пруссов пошли под руку вождя Бартов. Да и как не пойти после такого китка крестоносцами? Требовался хоть какой-то защитник от Руси. У Юрия же и дома было дел выше крыши. Так, наконец, удалось пустить в оборот те богатства, что были получены по итогам похода монголов в Европу, лежащие мертвым грузом в сокровищнице Кремля. Он организовал Государственный банк Руси. За счет трофеев, а также накопленных ранее за счет продажи железа и стекла ресурсов, удалось это сделать в одно лицо, то есть без привлечения сторонних учредителей, как князей с боярами, так и купцов, не говоря уже о церкви. То есть банк, по сути, стал принадлежать лично царской семье, делая ее недосягаемо богатой по меркам Руси, а значит и могущественной. Можно было, наверное, и раньше... Но мало что-то учредить. Требовалось еще обучить банковских служащих. Вон и в большинстве своем пошли увечные ратники, так как они уже были грамотными. Осталось только преподать несколько дополнительных дисциплин по ведению дела. Ну и, конечно, оформить разные документы, типовые бланки, печати и так далее и тому подобное. А главное – подготовить аудиторов. Увы, без воровства наверняка не обойдется. несмотря на обещания самых страшных кар проворовавшимся. Кстати, о церкви. Патриарх Симон был очень недоволен, ведь именно церковь была единственной организацией, дававшей в долг. И вот на их делянку вышел другой крупный игрок, начавший сманивать заемщиков более низкими ставками и расширенные сферой услуг, привычных в будущем, как, например, вложение денег под начисляемый на сумму процент И прочее. Впрочем, недовольным патриарх был недолго, так как умер ранней весной. Сам. Ему на смену пришел епископ Владимирский Митрофан, что одновременно являлся главой Инквизиции. Оно и понятно. Он по служебной деятельности имел на большую часть священников, от которых зависел результат выборов, кучу компромата, так что сходу обеспечил себе избрание. Юрий был не против данной кандидатуры, так как он всячески выказывал свою лояльность царю. Благо, что на своем посту главного инквизитора Митрофан отлично справлялся и хорошенько почистил братью, увлеченную в семи смертных грехах, что для священников становились реально смертными. Если до царя доходила информация о священнике, что вел себя неподобающе своему сану, то дважды царю повторять не приходилось. как этот священник отправлялся на досрочное свидание Всевышним. После вала смертей, лучших из нас, что уходят первыми, остальные священники, наконец, вкурили, что никто с ними шутить не собирается, и теперь являли собой саму добродетель, скромные, отзывчивые и вообще няшки. Еще Юрию Всеволодовичу удалось заложить первый настоящий университет имени своего брата Константина, что, будучи князем ростовским, создал первое на Руси учебное заведение, пусть и весьма ущербное, но все же. Но долго заниматься созидательной деятельностью у царя не вышло. Летом 1230 года пришли вести с восточной границ. Приближались монголы. Это сильно обеспокоило царя. Ведь из памяти о будущем он знал, что вторжение должно было начаться лишь через 5-6 лет. Конечно, история сильно изменилась и дата могла сместиться. С другой стороны, инерция исторических процессов тоже никуда не делась. Не задавив цинцев, а также не разбив Персию под руководством Джала-Ладдина, что сейчас вел достаточно успешные войны с Сирией и Грузией, и по результатам мог значительно усилиться и представлять угрозу для восточных соседей. Монголы не могли выделить значительных сил для похода на Запад, а с малыми силами лезть на нынешнюю Русь было бы по меньшей мере глупо. «Чтобы смять сегодняшнюю Русь, монголам нужно аккумулировать все имеющиеся силы», чуть успокоился Юрий Всеволодович. И с той же памяти о будущем, Царь всея Руси припомнил, что монголы и в прошлой исторической последовательности примерно в это время двинули пару туменов на северо-восток. «Но тогда они били Булгарию, не то мстя за поражение, что потерпели от булгар, возвращаясь после рейда на Русь, не то поддерживая своего ставленника», — подумал Юрий Всеволодович. Царь встряхнул головой. Информация по данному вопросу была смутной и противоречивой. Увы, душа, что подселилась к княжичу, не обладала на этот счет сколько-нибудь четкими знаниями. В любом случае, сейчас ты чего поперлись? Ведь Булгария их верный союзник? Но стоило только начать вдумчиво разбираться с запросом от разведки всех данных по происходящим на восточных рубежах Руси событиям, как все начало проясняться. «Я считаю, что виновниками выдвижения монголов стали половцы, государь», — сказал глава ЦРУ. Олег Глебович. После того, как Булгария сильно ослабела, на нее тут же со всех сторон накинулись все соседи – черемисы, мордва, буртасы, башкиры, а главные половцы. И чтобы не потерять союзника, монголы решили отогнать шакалов от приболевшего ручного хищника. «Согласен», – досадливо поморщившись, кивнул Юрий Всеволодович. «Сталкиваться с монголами сейчас не хотелось». Это могло спровоцировать их на вторжение раньше времени. В конце концов, они могли плюнуть на Персию. А к этому Русь все еще была не готова. Но и не вмешаться он тоже не мог. Половцы, словно малые дети, нашкодив и отхватив от монголов, тут же кинулись просить защиты у царя русов. И бросить их было опасно. Черт с ними, если бы монголы их просто перебили. Может, оно и к лучшему было бы. Но ведь могут и на свою сторону привлечь, а это минимум два тумена конницы, что через несколько лет пойдут в составе монгольской орды на Русь.